И, наверное, нужно все рассказать Бурку. «Ничего не рассказывайте ему, кроме вашей ссоры с Базелем», быстро и решительно ответила Джин. «Подумайте обо мне, Питер. Избавьтесь поскорее от Дональда, и как только полиция побывает здесь и проведет расследование, уедемте, точа же, в Лондон». Он кивнул головой в знак согласия. «Хорошо, я ничего не расскажу. Я поступлю так» как вы мне советуете. Но если подозрение падет на кого-нибудь другого, то я не смогу молчать. Должен сознаться, что если бы вы меня не предупредили, то я бы обо всем рассказал Бурку. Во всяком случае, теперь я уже не сомневаюсь в том, что нам придется разойтись. Вы видите, что за мной нужен глаз да глаз. Я забываюсь и могу натворить всяких бед. И он неторопливо спустился вниз. Джейн последовала за ним. Вдруг послышался сигнал автомобиля. Это была дорожная машина Бурка. Точный сыщик был мрачен. «В котором часу это произошло?», – спросил он без всяких предисловий. – Мне известно, что, во всяком случае, после часа ночи. – Каким же образом вы это узнали? — спросил Питер. Бурк в упор посмотрел на него, потому что в час базиль позвонил Сколтон-Ярд и сказал дежурному полицейскому, что в лонгарф маноре находится мастерская ловкача, и точно объяснил нам, где она. Джейн побледнела и едва не решилась чувств. Ей казалось что она откуда-то издалека и словно сквозь сон слышит голос сыщика. Он подробно рассказал о том, как проникнуть в эту комнату, в эту мастерскую. На стене висит большая картина, написанная красками масляными. Вдоль рамы следует нащупать скрытую пружину, нажав на которую, можно открыть дверь в мастерскую. Вот эта картина, не так ли? Теперь только Джейн поняла, что они все время шли по направлению к этой картине. В голосе Питера она не услышала ни страха, ни удивления. Совершенно верно. За этой картиной помещается скрытая комната. Я совершенно случайно обнаружил это на днях. Он подошел к стене, нажал скрытую пружину, послышалось щелкание замка. И потайная дверь открылась. Питер зажег свет и ввел их в таинственную комнату. Жейн в изумлении остановилась. Комната была пуста. Куда могли исчезнуть печатный станок и все принадлежности для гравировки, которые она видела в ту ужасную ночь, посредине по-прежнему находился простой деревянный стол. Бург подошел к нему и стал внимательно его осматривать. Хм. Судя по меткам, оставшимся на дереве, «Что-то было привинчено к этому столу еще совсем недавно», – проворчал он. «По-моему, это мог быть именно печатный станок. А я думал, что эта комната служила просто чуланом для склада ненужных вещей», – послышался спокойный голос Питера. Уверенность и спокойствие мужа передались и Джейн. Она постепенно стала приходить в себя. «Между тем, Бург, продолжая осмотр», Потер пальцем поверхность стола. «Кислота!» Заметил он и, круто повернувшись, вышел из комнаты. Однако это может подождать. «Как? Рупер здесь?» Удивился он. «Кто же пригласил его сюда?» «Доктор Уэллс», ответила Джейн и сама удивилась, что нашла в себе достаточно сил, чтобы, наконец, заговорить. «Вот как!» «Какая распорядительность!» «Здравствуйте, Рупер!» Рупер без особого удовольствия поздоровался со своим начальником. «Доктор вызвал меня для осмотра тела», – начал он. Хм. «Ведь вы сказали мне, что доктор вызвал вас по поводу ссоры, происшедшей между мужем и господином Хелем». Вмешалась Джейн. «Мне казалось, что вы ничего не знали об убийстве, когда приехали сюда». Рупер был явно смущен. «Простите». «Но я не имею права говорить с вами об этом, мисс», – сказал он. «В таком случае поговорим об этом деле со мной», – послышался спокойный голос Бурка.